Третье. Спорт школа. Айда Чернова! Айда умница! Какой высокий винт ты мне нарисовала в тройном прыжке! Даша улыбалась. Да, после стольких тренировок наконец получилось. Целый день накануне просматривала видео своей любимой прыгуньи Людмилы Борисовны Шпигель. На чемпионате мира... 1990 -го года в Германии. Она в тот год стала абсолютной чемпионкой. Но про расстояние между стопами забываешь. Если мы с тобой хотим на городе показать им всем, кто в доме хозяин, ты про стопы не должна забывать. Не больше одной стопы между стопами, помню. Вот и не забывай. Зато оба твиста вперед идеальные. Умница, Даша! Даша не может с уверенностью сказать, что помнит свои детства и юность на батуте досконально. Нет, все это было так стремительно и бурно, что многое утерялось из памяти, многое смешалось. Но свое состояние, которое она испытывала, когда парила, помнит отчетливо. Эйфория и волнение одновременно. Страха не было никогда. Только здоровый мандраж. Основная масса спортсменов обычно концентрировалась на обуздании страха или даже его преодолении. Даша, наоборот, раздувала мандраж как костер, направляя всплеск эмоций в нужное русло. Он тут же превращался в дополнительную энергию и помогал ей допрыгнуть туда, куда она раньше еще не подлетала. Было так. Даша не сомневается, что чего-то не сможет. Она об этом не думает. Просто делает, и все получается. Потому что она пришла в зал за победой. Неважно, когда победа придет. Может в ноябре, на городе. Может позже, зимой, после сборов. Может еще позже, через пять или шесть лет. Но она победит. Никаких сомнений. И будет побеждать снова и снова. Потому что не бывает случайных побед потому что Бог дал Даше больше, чем всем остальным. И еще, потому что она много работает, тренируется. Значит, будет и победа. Травмы они были. Но ведь и без спорта люди также травмируются, болеют. Так устроена жизнь. Поэтому Даша не помнит о травмах. Они ее никогда не волновали, не останавливали. После восстановления лишь наоборот появлялось желание быстрее наверстать упущенное время. Они закаляли и несли важнейшее знание – опыт. Тот самый, который помогал предотвратить повторение травм. Боль. Она была. Но Даша не относилась к ней как к врагу. Скорее наоборот, как к подруге, не стесняющейся быть откровенной. Боль помогала познать себя границы своих возможностей, закаляла и несла еще одно важнейшее знание. Человеческий организм хрупок и недолговечен. Это знание помогло даже с ранних лет стать ответственной за свое тело и свою жизнь. Самостоятельной. А еще всегда была рядом человек-глыба, Людмила Борисовна. Сильная, громкая, порой даже грубая. Но справедливая всегда. А, господин Садовский, вы таки соизволили почтить нас всех своим драгоценным присутствием. Ну проходите, скорее, пока мы все тут от радости не обоссались. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Только имейте в виду, что с такими представлениями о пунктуальности город вас ни хрена не ждет. Неисправимая, сентиментальная. Иногда. «Да вы что, ребята? С ума сошли, что ли?» Плачет. На юбилей родители молодых спортсменов скинулись и подарили ей стиральную машинку. Людмила Борисовна часто забирала вещи учеников из неблагополучных семей. Она на протяжении всей карьеры брала таких ребят к себе в секцию, договаривалась, чтобы для них занятия были бесплатными. Часто стирала им вещи не только из зала, но и повседневную одежду. Как-то обмолвилась, что стиралка работает из рук вон плохо. «Ну, вы даете! Я хорошо зарабатываю, купила бы сама!» Махнула рукой, порывисто вздохнула, отвернулась и совсем расплакалась от нахлынувших чувств. Дети подошли и стали обнимать. Разом, все вместе. Добрая, чуткая, отзывчивая. До последнего дня жизни. «Дашенька, ты не бунтуй. Понимаю, тебе сложно. Развод родителей в таком возрасте врагу не пожелаешь. Но ведь жизнь, она полосатая. Не бывает в ней однородности. У всех проблемы в семьях, поверь». Подлила Даше чаю. Они сидели у тренера дома на ее маленькой кухоньке. «Я вот всю жизнь только со спортом наедине. И ничего, как-то справляюсь с эмоциями. Нельзя так нервничать. Ты молодая, будешь позже от этого болеть. Тебе оно надо? Но молодец, что срываешь все в спорт. Точно чемпионкой будешь. Именно такие побеждают». Но доведи и это дело до конца. Срывай только в спорт. В жизни научись держаться. Добей характер до идеала. Цены тебе не будет, ласковая моя. Любовь тренера почти материнская. С детства лишенная заботы матери, Даша нашла в Людмиле Борисовне свою мать. Секция «Шпигель» — родной дом. С третьего класса любимое место. Приходила после уроков, тренировалась. Приходили победы. Даша – самая перспективная из учениц своей наставницы, заслуженного тренера России, окончившей карьеру на самом пике по состоянию здоровья. Спецы поговаривали, что девочка превзойдет мать. Так оно и должно было быть. Но после третьей чемпионской звезды на молодом небосклоне Даши Он навсегда потемнел. Выключился.